ЭПИЛОГ Через несколько минут наш корвет был подхвачен неведанной мне силой и начал плавно подтягиваться к гигантскому кораблю. Мы с принцем увидели открывающийся шлюз, и нас втянуло через прозрачную пленку силового поля. Корабль службы безопасности был на самом деле очень велик. Его летная палуба без особых проблем вместила бы несколько таких малышей, как наш воробей. Мы плавно опустились на поверхность палубы и приготовились к принятию гостей. Я активировал открытие шлюза и буквально через три минуты оказался скручен бравыми молотчиками в навороченных черных скафандрах. Принц пытался возмутиться, но меня моментально потащили куда-то, и все, что творилось после этого, я уже не видел. Меня доставили в небольшую каюту, больше похожую на камеру. Голая кровать без матраса. Простой стол и два стула, прикрученные к палубе, завершали убранство. Был еще санузел, который появлялся по команде нейросети. Это было единственное оборудование каюты, к которому у меня обнаружился доступ. Через два часа ко мне явился тот самый Маркиз, которого я видел на экране. Раздасованный подобным обращением, я даже с кровати не встал при его появлении. Он бесстрастно посмотрел на меня и сел за стол. Итак. «Джон Сол, я хочу услышать вашу версию произошедших событий!» Услышал я твердый голос. «Надеюсь на вашу сознательность. Уж поверьте, в этих стенах обмануть очень проблематично. Да и от ваших ответов во многом зависит ваше дальнейшее будущее. Да и будет ли оно вообще?» Делать было нечего, и я, не вставая, начал пересказ своих злоключений. Кое-что мне, само собой, пришлось опустить. Врать я опасался и старался просто плавно вести свою речь, чтобы не вызвать желание у матерого службиста задавать уточняющие вопросы. А они были. Разговор у нас случился очень долгий. Его интересовало все, мельчайшие детали. Особенно его интересовало, какую именно нейросеть установила граф Лазар Самуэль мне и принцу. Я честно ответил ему, что у меня стоит тактик шестого поколения, а что у принца, я не знаю. Мне удалось немного надавить на жалость, расписывая полуправду о том, что граф экспериментировал, и моя неросеть работает криво. Пришлось рассказать, как мы повстречались с мастером войны, но удалось скрыть про его подарок. В конце разговора маркиз попрощался и вышел. В следующий раз я увидел его уже через двое суток. Три раза в день мне приносили поднос с едой и уносили остатки. Потом меня отвели на медицинское обследование и засунули в медкапсулу. О результатах мне не сообщили. После того, как маркиз вошел, он сел и завел совсем другой разговор. Первым делом он сообщил мне, что в моих действиях не нашли состава преступления. И я признан невиновным в покушении на жизнь принца Фариала. Более того, меня надо даже наградить. Но тут возникла проблема, и проблема эта политического характера. Никому ничего про исчезновение принца знать не полагалось. А я, получается, являлся носителем этой секретной информации. Я сразу почувствовал, что от этих слов попахивает душком. Прям несет. «Джон», — сказал Маркиз, — «вам будет запрещено продолжать общение с принцем. Вы увидитесь еще раз и исчезнете». Вы будете направлены на обучение в Академию Военно-Космических Сил Империи Аратан. Вы забудете все, что произошло с вами, и никогда даже словом об этом не обмолвитесь. Вы меня понимаете? Если вы не согласитесь, то мне придется нарушить слово, данное принцу Фариалу, и по-тихому отправить вас в утилизатор. Советую хорошо подумать. «А что тут думать? Практика известная и даже стандартная. Я согласен. Надеюсь, мне мой корабль вернут? Я его в честном бою взял». К сожалению, корабль конфисковывается. На нем будут проводиться исследования с целью выяснить, что на самом деле было установлено в голову принца. «Там мое имущество, и оно довольно дорого стоит. А как же закон? Я хочу компенсацию». Мы вдвоем захватили его, и мне положена половина всего, что находится на корабле. Маркиз кивнул, и встав вышел из моей темницы. А через полчаса мне принесли мой скафандр, попросили переодеться и вывели наружу. Под конвоем меня провели на летную палубу, где уже выстроилось две шеренги бойцов в черных скафандрах. Через десять минут из дверей появился принц Фариал Ансиратис, одетый в парадный камзол. На боку у него висела богато украшенная шпага. За ним шел маркиз и еще несколько человек. Фариал торжественно прошел между шеренг и, развернувшись, принял салют синхронным ударом кулаков в область сердца. Бойцы исполнили его настолько слитно и единообразно, что я невольно зауважал их за выучку. Маркиз Краст-Арлафет вышел вперед и торжественно произнес «Джон Сол». По вашей личной просьбе, вы становитесь гражданином Империи Аратан. За особые заслуги перед Империей, ваш гражданский статус повышается на 10 пунктов. Вам жалуется ненаследный титул баронета с обязательной военной службой на благо и процветание нашей Великой Империи. Джон Сол, выйти из строя. Я сделал несколько шагов вперед и развернулся лицом к строю, как и учили меня когда-то на службе. «Подойдите ко мне!» Я развернулся и подошел к маркизу. прикладите колено!» Мне пришлось встать на одно колено, и в этот момент Фариал вышел вперед. Он повернулся, и ему в руку вложили тот самый клинок, который я нашел у Аграфа. Он обнажил его и коснулся им моей макушки. «Встаньте, баронет Сол!» «Служите верно на благо империи!» Я встал, и принц протянул мне уже мой клинок, уже убранный в ножны. После этого он сделал шаг вперед и обнял меня. Его губы оказались около моего уха, и он торопливо прошептал. «Прости, Джон, большего я сделать для тебя не смог. Сделать так, как сказал Краст. Надеюсь, мы когда-нибудь с тобой еще встретимся». Он отстранился я ни слова не говоря кивнул. Торжественная часть была закончена, и после того, как я встал на свое место, марки с Фариалом удалились в сопровождении бойцов службы безопасности. Меня отвели уже в другую каюту, гораздо более просторную и комфортабельную. После этого мне на счет пришла весьма немаленькая сумма в два с половиной миллиона кредитов. Видимо, именно настолько оценили имущество, которое у меня было. И началось мое путешествие в неведомые дали к совсем другим приключениям. Но это уже совсем другая история».